Глава седьмая. Варя. Стою у плиты, помешивая суп. Соня лежит на пледе рядом, увлеченно грызет свою резиновую погремушку. Ее довольное хрюканье и чмоканье — единственный звук, который нарушает гнетущую тишину и давящую атмосферу. Дверь в комнату Артема плотно закрыта. Она закрыта с той самой минуты, как мы вернулись домой он уметелил к себе едва переступив порог квартиры Гордый, упрямой ошибки не признает украдкой поглядываю на эту дверь тяжесть конфликта между нами не дает вздохнуть я не люблю ругаться не люблю недосказанности и обид предпочитая открыто разговаривать о том что не устраивает но тема совсем не такой поэтому мне как всегда придется сделать первый шаг к примирению подхватываю соньку с пола Целую в теплую пушистую макушку и перекладываю в манеж. Посиди пару минут, хорошо? Соне мне повезло. Она совершенно спокойный ребенок, кроме тех случаев, когда голодна. Подхожу к комнате брата и коротко стучу. «Тем, можно?» Ответа нет. Осторожно приоткрываю дверь. Артем, растянувшись на животе на постели, шустро набирает что-то в телефоне. Экран гаджета — единственный источник света в темноте, в ушах наушники из которых долбит музыка. Присаживаюсь на край матраса. Провожу пальцами по его волосам, взаерошивая. Музыка в наушниках тут же замолкает, однако Артем продолжает молчать, даже не двигается. — Ты замечательный мальчик, Тем, — тихо говорю я. Он поворачивается на бок, в глазах все тот же упрямый вызов. «Только проблемный, да?» — ворчит. «Все дети доставляют проблемы. Разница только в масштабе. Смотрит на меня из-под лобья. Это правда хороший кот, Варь. Его бы доработать чутка, и его можно было бы продать за огромные деньги, честно?» Вздыхаю. «Такие вещи очень часто попадают не в те руки. Да какая разница, если у нас, наконец, будут деньги?» Мое сердце болезненно сжимается и обливается кровью. Не должны дети думать о том, как прокормить семью. Не должны. Это я. Я сама взвалила на себя эту ответственность, а теперь не справляюсь с ней. Мне жаль, что я не могу дать тебе. Это ощущение безопасности, в котором ты нуждаешься, тем Я знаю, зачем ты это делаешь. Ты хочешь мне помочь, да? Но делаю только хуже. Мы все ошибаемся. Я хочу, чтобы у Соньки был новый комбес, а не тот, что соседи отдали, и коляска, чтобы колес нормально ехали, и чтобы ты свои ботинки с дырой на подошве выкинула. У тебя светлая голова и очень доброе сердце. Твой талант должен приносить добро. Тёма хмурится, отворачивается к стене. А добро сможет обеспечить нас деньгами, или нам так и придется один йогурт на двоих есть? Ложусь рядом, мягко обнимая его за плечи. Какая разница? Не в деньгах счастье, Тем, Счастье в семье. Мы должны ценить то, что у нас есть. Мычит. Я теперь наказан, да? О, даже не сомневайся. Хочешь, месяц буду посуду мыть? Примирительно. Нет, у меня для тебя будет другое задание. Я тут на работу устроилась? Да. Опять будешь по ночам подносы таскать? Нет, Тём, на нормальную. Только я без твоей помощи там и дня не продержусь. Тёма цокает языком. Ладно. Халпану. Молчит. И я тоже. Тишина длится так долго, что мне уже кажется, будто наш разговор подошел к концу. Но Тёма вдруг открывает рот. Прости, командир, что подвел тебя. Мы справимся, уверенно сжимая его плечо. Мы что-нибудь обязательно придумаем. Все, давай. Выбирайся из своей норы, суп уже готов. Он ворчит что-то невнятное, но садится. Смотрит на меня из-под своей челки, будто извиняясь, и я понимаю, что еще не все потеряно. Мы справимся. Обязательно. Ровно в девять часов следующего утра я делаю шаг из лифта, снова оказываясь в другом мире. Мире новейших технологий и кровожадных хищников. В офисе Сташевского какой-то хаос. Все бегают, обмениваются документами. Соня, висящая у меня на груди в кенгуру, энергично шевелит ручками и ножками в воздухе. «Варвара, вот вас-то я и ищу!» Громкий голос Ирины заставляет мое сердце испуганно встрепенуться. «А вы почему опоздали?» «Да я вроде... А почему ребенок с вами? Я ведь сказала вчера». «Да мне просто...» — Ладно, бегом, Станислав Сергеевич рвет и мечет. Несемся по коридору, останавливается у двустворчатых дверей с табличкой. Переговорная номер три. Сташевский, гордо восседая во главе стола в широком кожаном кресле, выпрямляется. Его недовольный взгляд сначала сканирует меня, потом врезается в Соню и становится еще более недовольным. — Я могу начинать? — взлетают его брови с упреком. «Вы позволите, Варвара?» «Я?» Он разводит руки в широком жесте. «Одну лишь вас ждем!» «Итак, коллеги, во-первых, в строю прибыла Варвара, моя новая личная ассистентка. Необученная нейросеть. Потенциал есть, но пока сплошные баги и лишняя возня». «Много от нее не ждите, надежд не возлагайте и сильно не привыкайте. Надолго Варвара здесь не задержится». Коллеги кидают на меня взгляды, полные насмешек. «Гад! Какой же ты подонок, Станислав Сергеевич!» «Во-вторых, на повестке дня у нас важная проблема. Как вы помните, пару недель назад мы установили новейшую систему защиты на сервера компании T&K Group. Вчера утром на систему была осуществлена атака, в результате которой хакеры проникли на сервер и получили доступ к конфиденциальной информации. По переговорной прокатывается волна возмущенного шепота. По моей спине между лопаток скатывается щекочущая капелька холодного пота. Кошмар! Тёма не просто взломал сервера, он взломал систему защиты Сташевского. Атаку произвели и средней школы со стационарного компьютера. Полиция отказывается предоставлять мне дополнительные данные об этом хакере. Тамерлан Айдарович тоже. Поэтому. Сташевский, прищурившись, оглядывает коллег. Поэтому сбором информации займется кто-то из вас. Есть желающие.